Глава 22. Волшебный зал. «Гудвин!» — нарушил молчание Дрейк. Он отчаянно пытался скрыть страх в голосе. «Гудвин, это не выход. Мы поднимаемся все дальше от ворот». «Что же нам делать?» Я беспокоился не меньше его, но понимал всю беспомощность нашего положения. «Если бы мы только знали, как разговаривать с этими существами», — сказал он. «Если бы только могли дать понять диску, что хотим выйти! Черт возьми, Гудвин, он помог бы нам!» Какой бы нелепой ни казалась эта мысль, я чувствовал, что он говорит правду. Император не желал нам вреда. В сущности, я даже считал, что он отобрал нас у хранителя, желая нам добра. Что-то такое было в этом хранителе. Мы продолжали подниматься в шахте. Теперь мы уже должны были находиться выше уровня долины. «Нужно вернуться к Руфи. Гудвин уже вечер. Что с ней могло случиться?» «Дрейк, приятель!» Я использовал его любимую разговорную лексику. «Мы ничего не можем сделать. И помните, она в доме наралы. Не думаю. Честно вам говорю, не думаю, чтобы там ей угрожала какая-нибудь опасность, пока она остается в доме. А там ее удерживает Вентнер». «Правда!» С некоторой надеждой согласился он. «И, наверное, сейчас с ней Нарала. «Не сомневаюсь!» Оживленно подхватил я. Мне пришла в голову мысль, я почти сам в нее поверил. «И еще одно!» «Здесь не бывает бесцельных действий. Нас ведут по приказу существа, которое мы назвали металлическим императором, а он не хочет нам вреда. Может быть, все-таки это выход?» «Может быть», – с сомнением ответил он. «Но не уверен. Может, он просто хотел удалить нас оттуда. И к тому же толчок ослабевает, наша скорость снизилась». «Я не осознавал этого, но наше продвижение действительно замедлилось. Я оглянулся. На сотни футов за нами уходил склон». «Неприятный холодок пробежал по коже. Стоит магнитному сжатию ослабнуть, прекратиться, и ничто не удержит нас от падения по склону. А в конце мы разобьемся, как яйца. Мало утешало, что наше дыхание прервется задолго до этого ужасного конца». «Вдоль шахты есть другие коридоры», — сказал Дрейк. «Я не очень доверяю императору. Вы знаете, его металлическому мозгу есть о чем думать, кроме нас. Давайте попробуем проскользнуть в следующее отверстие, если сможем». «Я отметил три таких коридора во время подъема. Все они уходили перпендикулярно нашей шахте. Наше движение все более замедлялось. В ста ярдах вверху я видел еще одно отверстие. Доберемся ли мы до него? Наше продвижение все медленней. Теперь отверстие всего в ярде. Но мы застыли, повисли на месте. Дрейк охватил меня руками. С огромным усилием он бросил меня во вход». Я упал на край, быстро повернулся, увидел, как он скользит вниз, протянул к нему руки. Он поймал их, отрывка у меня чуть не вывернула плечи, но я удержал Дрейка. Медленно начал пятиться в коридор, таща его за собой. Вот появилась его голова, плечи, вот все извивающееся длинное тело. Дрейк лег рядом со мной. Минуты две мы лежали на спине и отдыхали. Я сел. Коридор широкий и тихий. По-видимому, такой же бесконечный, как тот, из которого мы только что спаслись. Вдоль него над нами, под нами тусклые маленькие глаза, Ни следа движения. Но если бы оно началось, у нас не было бы другого выхода, как вернуться в убийственную шахту». Дрейк встал. «Я голоден», — сказал он. «И хочу пить. Предлагаю поесть, попить и приободриться». Он снял корзину. Мы достали из нее еду и фляжки. Не разговаривали. Каждый знал, о чем думает другой. Нечасто, и хвала за это вечному закону, который называют Богом, случаются такие критические состояния, когда речь кажется ненужной и сознание отказывается от нее, как от чего-то тошнотворного. Сейчас был как раз такой момент. Наконец я встал. «Идем», — сказал я. Коридор уходил от нас прямо. Мы пошли по нему. Не знаю, сколько мы прошли, казалось, много миль. Неожиданно коридор расширился и превратился в обширный зал. Зал был заполнен металлическими существами, он служил им гигантской мастерской. Множество существ самых различных форм и размеров трудилось тут. На полу лежали груды сверкающих руд, ряды слитков металлических и хрустальных. Повсюду, высоко и низко, пылали яйцеобразные огни, эти большие и маленькие плавильные печи. Перед одной из таких печей, недалеко от нас, стояло металлическое существо. Его тело представляло собой 12-футовую колонну из небольших кубов. На вершине полый квадрат, образованный еще меньшими блоками. Из центра этого квадрата выдавался стержень, увенчанный двухфутовой плоской поверхностью еще одного куба. С боков квадрата отходили длинные руки, образованные шарами и оканчивавшиеся четырехгранником. Руки свободно двигались, поворачивались как на шарнирах, а их заостренные концы напоминали десяток молотов. Молоты непрерывно били по предметам в форме наперстков. Эти предметы попеременно оказывались в ближайшей печи. Существо казалось работником гоблином, полностью поглощенным своим занятием. Машин были десятки. Они не обращали на нас никакого внимания. Мы шли по огромной мастерской как можно ближе, прижимаясь к стене. Мы именовали группу других фигур, которые стояли в ряд по двое. На вершинах их были большие вращающиеся колеса, а в них гибкие щупальца просовывали огромные слитки. Мне показалось, что это то самое вещество, из которого сделаны стены дома Наралы и основание пьедестала конусов. Слитки исчезали во вращающихся колесах и снова появлялись из тонких стройных цилиндров. Их подхватывал ожидающий куб и скользил в сторону, а его место тут же занимал другой. Сложные живые машины, самых разнообразных форм и размеров, были заняты немыслимыми работами. Весь зал был полон шумом, гоблинов, треском, троллей, звоном гномьих наковален, стуком молотов-кабольдов. Пещера была заполнена металлическими небелунгами. Мы оказались у входа в другой коридор. Его наклон, хотя и крутой, не показался нам опасным. Мы вошли в него, начали подъем. Он длился, казалось, вечно. Наконец, впереди появились очертания еще одного входа, ярко освещенного. Мы подошли ближе, остановились и осторожно выглянули. И хорошо, что задержались. Перед нами было открытое пространство. Пропасть в теле металлического чудовища. Коридор открывался в него, как окно. Высунув голову, мы видели и выше, и ниже себя сплошную стену. В полумили впереди виднелась противоположная стена. Над этим углублением туманное небо, и на его фоне не более чем в тысячи футов над нами черный край пропасти города. Далеко-далеко под нами орды металлических существ перебрасывались через пропасть изогнутыми арками и прямыми мостами. «Мы знали, что они должны быть гигантского размера, но расстояние превращало их в тропки. Через эти мосты двигались целые толпы, и от них исходили молнии, сверкания и призматические столбы света. Подземный пурпур, расплавленная синева и разноцветные лучи вздымались вверх от развернутых кубов шаров и пирамид, пересекавших мосты и несущих из мастерских сияющие плоды своей загадочной работы». А когда они проходили, мосты поднимались, сворачивались и исчезали в стенах. Но тут же разворачивались другие, так что над пропустью всегда висела их паутина. Мы отпрянули, глядя друг на друга, оба мы побледнели. Меня попеременно бросало то в холод, то в жар. Я понял, что мы окончательно заблудились в этом невероятном городе, в теле металлического чудовища, каким и был этот город. «Я испытывал отчаяние. Мы повернули и медленно двинулись назад по наклонному коридору. Мы прошли молча не менее 100 ярдов, прежде чем остановились, тупо глядя на отверстие в стене. Когда мы здесь проходили, отверстия не было, в этом я был совершенно уверен». «Оно открылось после того, как мы прошли», – прошептал Дрейк. «Мы всмотрелись в него. Проход узкий ведет вниз». Несколько мгновений мы стояли в нерешительности, оба испытывали одно и то же чувство. Какой у нас выбор среди окружающих опасностей? Вряд ли впереди большая опасность. Оба пути живые, оба подчиняются чьей-то воле, над которой у нас не больше власти, чем у мыши, попавшей в изготовленную человеком ловушку. К тому же, коридор вел вниз, хотя и не так круто, как первый, но тут все-таки больше надежды добраться до выхода во внешнюю долину. А если возвращаться прежним путем, придется снова пройти мастерскую и зал конусов, где нас, несомненно, ждет опасность. Мы вступили в новый коридор. Некоторое время он шел прямо, потом повернул и начал полого подниматься. Мы продолжали идти. И вдруг, не далее ста ярдов от нас, хлынул поток мягкого свечения, прозрачного, полного перламутровым блеском и розовыми тенями. Как будто открылась дверь в светящийся мир. Из нее строился поток сверкания, окатывал нас волнами. А вслед за ним донеслась музыка, если можно так назвать могучие гармонии, звучные аккорды, хрустальные темы и соединенные гирлянды нот, похожие на связки маленьких золотых колокольчиков. Мы двинулись к источнику света и музыки. И даже если бы захотели остановиться и отойти, не смогли бы. Сияние притягивало нас, как солнце, каплю воды. Непреодолимо звала сладкая неземная музыка. Мы подошли ближе, свет и звуки исходили из узкой ниши. Мы заползли в нее и остановились. Перед нами был обширный, лишенный колонн-свод, безграничный храм света. Высоко многими рядами танцевали и светили шары, похожие на неяркие солнца. Не было бледного сияния замороженных лучей. Они пылали радостно, точно вино из рубинов, которое джинны Эльшираза выжимают из волшебных лоз. Розово-белые шары, подобные грудям Дев Вавилона. Опаловые шары. Шары зеленые, как шепчущие весенние бутоны. Шары великолепного багрянца. Солнца, от которых исходили певучие лучи розы, обрученные с жемчугом. Сапфировые и топазовые шары. Шары, рожденные прохладными девственными рассветами и величественными закатами. Они плясали эти бесчисленные шары, раскачивались нитями, образуя светящиеся рисунки, и лучи их ласкали мириады металлических существ, раскрывавшихся им навстречу. Под лучами пульсировали огни кубов шаров и пирамид. Мы увидели источник музыки – огромный предмет из множества хрустальных труб, похожих на гигантский орган. Из окружающего сияния собирались большие языки пламени, становились огненными знаменами и вымпелами, устремлялись к хрустальным трубам и исчезали в них. И трубы выпивали это пламя, превращая его в звуки. Ревущие весенние ветры, шум водопадов и потоков – это изумрудные огни. Пламенные трубные звуки – розовые огни. Переливы бриллиантов таили, превращаясь в серебряные симфонии, словно дымка плеяд, преображенная в мелодии, переменяющиеся гармонии, под звуки которых танцевали странные солнца. И тут я понял, с чувством благоговейного страха, с необъяснимым ощущением светотатства, понял тайну этого волшебного зала. В каждой пульсирующей розе – сердце диска. В каждом центре креста, в лепестках каждой звезды были крошечные диски, крошечные кресты, крошечные звезды, сверкающие так же, как большие. Металлические дети, растущие, как кристаллы, из сверкающего сияния под игру веселых огней. Невероятный расцвет металла и хрусталя под колыбельные песни огней. Родовой покой города. Лона металлического чудовища. Неожиданно вспыхнули стены ниши. Крошечные глазки разглядывали нас, как проснувшиеся и захваченные врасплох часовые. Ниша быстро закрылась. Так быстро, что мы едва успели отпрыгнуть в коридор. Коридор ожил. Нас подхватила сила, понесла нас вверх. Далеко впереди появился светлый квадрат. Он быстро рос. В нем виднелось аметистовое сверкание большого кольца, что охватывает окружающие вершины. Я повернул голову. Коридор за нами закрывался. Теперь отверстие было так близко, что сквозь него я видел панораму долины. Стена сзади коснулась нас, начала выталкивать. Мы с отчаянием прижимались к ней, все равно что мухи, пытающиеся остановить гору. Нас неумолимо толкало вперед. Вот мы уже в нише глубиной в ярд. Вот стоим на карнизе в фут шириной. С дрожью смотрели мы на круто уходящую вниз стену города. Гладкий блестящий утес спускался на несколько тысяч футов до самого дна долины, и никакой милосердный туман не скрывал, что ждет нас внизу. Вообще тумана не было. С невероятной четкостью перед нами открылись все детали пропасти. Мы качались на краю, карниз под нами таял, и, взявшись за руки, мы полетели вниз прямо к смерти далеко внизу.